Введение. Человечество стоит на грани колоссальных перемен планетарного масштаба. Следующее столетие покажет, сумеем ли мы переродиться в сообщество сотрудничающих между собой народов, или разобщенность доведет нас до хаоса разрушений, превращающих нашу Землю в лишенную жизни свалку мусора. При этом ответственность за выбор пути, по которому мы пойдем, лежит не на правительстве, ученых или экономистах, а на человеке. Все зависит от его стремления к личной трансформации. Именно человек окажет влияние на решения правительства, науку и деловые взаимоотношения, заставит их развиваться на благо достижения на нашей планете всеобщего счастья. Вы, однако, как личность, не будете в силах изменить себя, пока не отделаетесь от собственных внутренних страхов. Эта задача очень непростая, но совершенно необходимая для любой кардинальной ломки характера. Повернуться лицом к собственным страхам значит заглянуть в темные, мрачные тайники самого себя. И не для того, чтобы почувствовать раскаяние, стыд или заняться самобичеванием, а чтобы высвободить заключенные в них потенциальные жизненные силы. Эта книга является спутником, который поможет вам заглянуть в глаза страхов ваших семи личных драконов. В сказках герои успешно сражаются с драконами и одолевают их, расчищая себе путь к победе. Однако эта динамичная, мужская, западная методика ведения поединков с драконами непременно должна уравновешиваться более привлекательным женским восточным подходом к делу, направленным на изменения, трансформацию чудовищ. Общеизвестно, что если вы обороняетесь или нападаете на неприятеля, то неизбежно подвергаете себя риску быть раненым и даже убитым. Следовательно, наилучшей стратегией является знание своих противников, умение предвидеть их действия и дать им возможность уничтожить друг друга самим, не делая при этом себя их мишенью. Сказанное вовсе не означает, что вы уклоняетесь от встречи с неприятелем, вы продолжаете поединок, но энергия ваших усилий не сгорает в полусражении, сражения, а расходуется на тактику распознавания. Драконы являются самым опасным противником, с которым вам доведется столкнуться. Однако лишь при встрече со столь грозным соперником вы в полной мере сможете оценить таящиеся в вас силы. Драконы и существуют для того, чтобы сделать вас сильным. Они служат средством вашей трансформации. Ничто, сколько-нибудь значительное в этой жизни, не достигается без проверки собственных возможностей. Эта книга поможет вам проанализировать скрытые в вас потенциальные возможности, развить их и с большей пользой прожить каждый день вашей неповторимой жизни. Понятие дракона как метафоры. Я решил использовать метафорическое понятие «дракон» в этой книге по нескольким причинам. Во-первых, оно освобождает сознание от будничных мыслей и обращается к воображению, где все проблемы решаются быстро и легко. Дракон — это зримое, осязаемое существо, а не какая-нибудь абстрактная, бесплотная идея. Во-вторых, дракон связывает нас с нашим прошлым, с источником во многом забытых знаний, И в-третьих, дракону легче общаться со все еще живущим в нас ребенком, который знает простую правду жизни. Вот несколько основных мыслей, которые я стремился акцентировать на страницах этой книги. Прежде всего, следует помнить что никто не может быть обвинен в какой бы то ни было бездеятельности. Нельзя считать родителей, родственников, друзей, врагов и даже самих себя виноватыми в ваших неприятностях или, наоборот, обвинять их в полном бездействии. С одной стороны, все, кто создают нам проблемы, сами являются жертвами связанного с бездействием наследия, уходящего корнями в далекое прошлое. А с другой, люди, которых мы иногда порицаем за наши неудачи, на самом деле оказываются нашими скрытыми учителями. Без них у нас не было бы возможности проверить собственные силы, и жизнь была бы менее интересной. Все драконы окружены аурой таинственности. Сказки, предания и человеческий опыт говорят о том, что мы сами несем ответственность за совершенствование своего характера и приобретение новых знаний. Мы можем что-то сделать собственным драконом, но не способны повлиять на драконов, принадлежащих кому-то другому. Мы можем лишь оказать человеку посильную помощь в его стремлении стать свободным. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть различие между нашими драконами и нами самими. Дракон не человек. Он как микроб или паразит, который живет внутри нас, но не мы сами. В западной психологии Слишком часто муссируется мысль, что зло, недостатки, заложенные в нас изначально, от рождения. Это неверно. Мы не являемся испорченными по своей сути. Мы удивительные, очаровательные существа, нужно лишь получше к нам присмотреться. Вот почему нашей основной задачей сегодня, как и во все предыдущие века, была и остается борьба с досаждающими нам драконами, мешающими нам стать теми свободными героями, властителями собственных судеб, которыми мы и должны быть. Легенда о Георгии Победоносце, убивающем дракона, должна служить метафорой для каждого истинного творца своей жизни. Нашей задачей является обуздание драконов, пытающихся ужиться в нас, и подчинение их своей власти. Обвинения и порицания служат лишь напрасной тратой времени. Мы сами ответственны за нашу свободу и не представляем собой одно целое с гнездящимися в нас драконами.